Глава 12. Спасение. В конце августа 1943 года на Люблинском центральном кладбище ряд за рядом появлялись свежие могилы, где лежали тела изгнанников из замостя, слишком поздно освобожденных из Майданика или с Крахмальной. Детей умерло столько, что в городе не хватало для них гробов, и трупы хранили в мешках. Судьба перемещенных, освобожденных из Майданика, оказала серьезное воздействие на жителей Люблина, укрепив в них решимость бороться с немецкими оккупантами. В результате расширилась и сеть АК, с которой сотрудничала Янина. Теперь этой сетью командовала Ирена Анташевская из Центральной подпольной опеки, известной как «Опус», организации внутри АК, которая помогала заключенным участникам сопротивления и организовывала свои ячейки в тюрьмах и лагерях. Будучи хозяйкой ресторана, Анташевская обслуживала немцев в зале, пока в подсобных помещениях ее коллеги из АК собирали посылки для лагерей. Она получала продукты для этих посылок, собирая пожертвования у владельцев поместей и продовольствие, которое АК похищала с немецких складов и Нина выдала ей удостоверение официального поставщика ГОС, чтобы она могла объяснить немецким инспекторам, почему ввозит большое количество продуктов из деревни в город. В опус входила и ячейка Сатурнины Мальм, собиравший передачи для узников Майданика по ночам в своем доме с помощью семьи и коллег. Посылки им приходилось отправлять по почте, потому что Людвиг Кристианс, глава Люблинского отделения польского Красного Креста, запретил своей организации принимать их для доставки. Он боялся, что власти Майданика запретят Красному Кресту доставлять что-либо, если обнаружат, что часть посылок поступает от людей, не являющихся родственниками заключенных. Чтобы избежать подозрений, члены ячейки Мальм носили посылки на почту по очереди, использовали разные отделения и передавали их тем служащим, которым можно было доверять. Мальм также регулярно обменивалась записками с узниками Майданика через коллег из АК, работавших в лагере электриками. Они использовали небольшую избушку возле трудового лагеря на старом аэродроме в качестве передаточного пункта. Маль, невероятно рисковала, но в конце августа 1943 года пошла на риск еще больше. Относя корреспонденцию на передаточный пункт, она разминулась с большой группой еврейских женщин, сопровождаемых эсэсовской охраной. Группу гнали вдоль железнодорожных путей от старого аэродрома в сторону Майданика. Это была часть из 11 тысяч евреев, отправленных в Майданик в августе и сентябре из гетто в Белостоке. Мальм отошла от дороги, чтобы избежать столкновения с СС, но внезапно кто-то дернул ее за руку. Обернувшись, она увидела перепуганную 14-летнюю девочку с умоляющими глазами, которой каким-то образом удалось незамеченно оторваться от группы. Мгновенно приняв решение, Мальм прижала ее к себе, скрыв от глаз охраны. Муж Мальм, Николай, помог провести девочку к ним в дом, где супруги спрятали ее на чердаке. Сознавая огромную опасность, которой жена их подвергла, Миколай Мальм только и сказал, «Что же это будет?». Девочку звали Сара Рот. Она единственная выжила в своей семье. Сара могла бы сойти за польку, но она плохо говорила на польском, и акцент сразу выдал бы ее она. Мальм дала ей книги на польском, чтобы девочка читала их, сидя днем на чердаке. По ночам она выводила ее на улицу, чтобы та подышала свежим воздухом и учила польскому произношению. Сара все схватывала на лету и очень скоро свободно говорила и писала на польском. С помощью директора приюта Мальм удалось раздобыть Саре документы умершей польской девочки. Сара пережила войну под именем Ядвиги Наремски. не казалось, что ее работа в ГОС больше похожа на вычерпывание воды из тонущей лодки. У Люблинского комитета поддержки не хватало ресурсов, чтобы обеспечить всех перемещенных, освобожденных из Майданика из Крахмальной, которых они расселили в графстве Люблин. На Крахмальную продолжали поступать тысячи поляков, захваченных при антипартизанских операциях, а департамент занятости теперь настаивал на немедленном освобождении всех признанных негодными для работы под опеку комитета, который должен был находить для них место жительства. Пункт помощи на улице Бетонова был настолько переполнен, что людям приходилось стоять по ночам. Сгжинский и Янина уже год пытались получить разрешение на устройство в Люблине приюта, но не могли добиться ответа от городских властей. Люблинские госпитали были забиты и выписывали подопечных комитета до того, как те успевали полностью поправиться. Единственным местом, где комитет мог их разместить, была школа. В здании не имелось коек, и пациенты спали на полу. С приближением учебного года городская администрация потребовала, чтобы комитет освободил здание. Усилия енины по помощи заключенным Майданика тоже пропадали в Туне. Хотя польские узники стали получать больше посылок, им не разрешалось переписываться семьями, только возвращать открытки в подтверждение получения. Власти лагеря сократили доставки хлеба и продуктов для супа от ГОС. Тем временем СС и полиция усиливали рейды в графстве Люблин, хватая поляков на улицах и сажая их с общественного транспорта, чтобы отправить в Майданик. Возобновилась и практика захвата заложников. Полиция порядка, отделение немецкой полиции, устроила специальный лагерь для заложников на поле 4 Майданика, и в начале сентября там содержалось около тысячи человек. Преимущественно это были поляки, схваченные в рамках акции по коллективному наказанию деревень, не поставивших предписанное количество продуктов или содействовавших партизанам. По правилам, в заложники могли брать мужчин в возрасте от 17 до 40 лет, только одного на семью, и освобождать спустя 4 недели. В действительности заложниками зачастую оказывались целые семьи, а срок заключения в Майданике растягивался вплоть до 4 месяцев. И хотя заложников к работе не принуждали, болезни и голод быстро оказывали свое действие, и большинство заложников умирало до освобождения или вскоре после него. И все равно, Енина надеялась, что новая расстановка сил в Люблинском округе поможет ей и старалась пользоваться ситуацией, пока она длится. В отличие от Глобочника, новый начальник СС и полиции Якоб Споренберг был склонен сотрудничать с гражданскими властями и подчинялся декретам губернатора Вендлера. С учетом роли губернатора в освобождении перемещенных из замости, Енина рассчитывала на его поддержку, добиваясь других освобождений или требуя у гражданских властей обратить внимание на неотложные нужды Люблинского комитета поддержки. Сгжинский проводил большую часть времени в восточных и южных графствах округа Люблин. Поэтому Енина руководила работой в самом городе, включая взаимодействие с немецкими властями. Однако статус не позволял ей обращаться к губернатору напрямую, и она позвонила князю Воронецкому в Краков. Воронецкий связался с Вендлером, а тот приказал главе своей администрации Эрнсту Шлютеру изучить потребности Гос и решить, какую оказать поддержку. Когда Воронецкий и Енина встретились с Шлютером 2 сентября, Князь доверил ведение переговоров ей. Впечатленный рассказом графини о положении польских гражданских лиц майданики, Шлютер немедленно связался с лагерной администрацией, чтобы обсудить вопрос об освобождении заложников, задержанных против всяких правил, а также людей, схваченных при облавах, которых не подозревали ни в какой незаконной деятельности. В тот же день из майданика выпустили 300 человек. Затем, к великой радости Янины, Шлютер попросил ее вернуться на следующей неделе для обсуждения ситуации с перемещенными, которых расселили по графству Люблин. По выходе с совещания Воронецкий поздравил Янину с успехом. Теперь у нее имелся прямой контакт в администрации губернатора, и она намеревалась сполна воспользоваться им. В начале встречи с Шлютером 8 сентября Енина проинформировала его, что, несмотря на указания, данные начальству Майданика, еще больше тысячи поляков по-прежнему удерживаются там, в заложниках. Ее заявление оказало ожидаемый эффект. Шлютер сразу же позвонил в Майданик. На этот раз результат был достигнут. В тот же день из лагеря выпустили 1400 поляков и еще 400 на следующий. По просьбе Енины Шлютер также приказал властям Майданика вернуть освобожденным их вещи, а вещи умерших передать Люблинскому комитету поддержки. Далее Енина изложила факты и цифры относительно потребностей перемещенных, сотен тех, кто умер, и сотен еще наводнявших Люблинские больницы. Она проинформировала Шлютера, что департамент занятости перепоручает поляков с Крахмальной, признанных негодными для работы, Люблинскому комитету поддержки, не заботясь о предоставлении им жилья или продовольствия. В свете этой ситуации она просила его помощи. Надо как-то убедить гражданские власти выделить комитету помещения и мебель, чтобы устроить приют и госпиталь для выздоравливающих. Как всегда, при взаимодействии с немцами Енина излагала свои предложения в такой форме, чтобы они соответствовали их интересам профилактические медицинские меры, а не гуманитарная помощь полякам, например, и подчеркивала, что их исполнение послужит на пользу Германии. Шлютер счел доводы графине Суходольской убедительными и разумными. Он пообещал, что прикажет департаменту застройки изыскать помещение для приюта и обдумает возможность создания госпиталя для выздоравливающих. Затем он сделал еще один телефонный звонок, на этот раз начальнику департамента занятости, которому приказал прийти с графиней к соглашению, которое обеспечит должную помощь полякам с крахмальной, признанным негодными к работам. Под конец Янина подняла вопрос о трудностях, связанных с получением разрешений и пропусков необходимых персоналу комитета поддержки для исполнения своих обязанностей. Шлютер предложил Янине составить список сотрудников, нуждающихся в таких пропусках, и пообещал, что лично распорядится выдать их. Янина позаботилась о том, чтобы в списке оказалось как можно больше участников сопротивления. Сразу после этой встречи с Яниной связался начальник департамента занятости, и через два дня они пришли к соглашению относительно поляков с Крахмальной, признанных негодными к работам. Они останутся в лагере, пока Люблинский комитет поддержки не найдет, где их разместить. И все это время у сотрудников комитета будет беспрепятственный доступ на территорию лагеря, чтобы они могли отвозить своих подопечных на лечение или на встречи с чиновниками. До освобождения их будут кормить в лагере при содействии комитета. Усвоив урок с освобождением из Майданика, Инина сразу договорилась о транспортировке освобожденных с Крахмальной. Был удовлетворен и ее запрос на предоставление помещения под приют. 15 сентября окружная администрация выделила Люблинскому комитету поддержки часть здания, которую можно было использовать для содержания освобожденных, выписанных из больниц, но еще слишком слабых, чтобы отправляться по новым домам. Польский Красный Крест предоставил персонал и согласился управлять приютом под наблюдением медиков из комитета. Пока происходило размещение освобожденных изгнанников из замостя, Перед Сгженским и Яниной встала новая неотложная задача. В Люблин начали приезжать польские беженцы из Волыни, многонационального региона на бывшей территории Польши, который находился к востоку от округа Люблин за пределами генерал-губернаторства. Этот регион стал полем тяжелых сражений. В ответ на усиление атак со стороны поляков, украинцев и партизан, поддерживаемых советами, немцы начали операции по усмирению со своей обычной жестокостью. Одновременно с ними украинские националисты, вдохновленные переломом хода войны на Восточном фронте, взялись за собственные этнические чистки против поляков, чтобы заявить о своих притязаниях на регион после окончания войны. Подразделения украинской повстанческой армии, УПА, разрушали польские деревни и тысячами казнили их жителей, чтобы изгнать поляков из региона. Польские партизаны в отместку им нападали на украинские деревни. Полиция безопасности хватала беженцев и помещала их в транзитные лагеря вместе с поляками, схваченными в ходе операций усмирения. После завершения обычного отбора трудоспособных для работ в Рейхе вставал вопрос, что делать с теми, кто на работы не годился. Полиция безопасности постановила, что они должны возвращаться в Волынь но ГОС выступил против, заявив, что это равносильно казни. Тогда полиция безопасности предложила отправлять их в концентрационные лагеря. После спешного вмешательства ГОС администрация генерал-губернаторства в Кракове наконец решила этот вопрос. Никто из волынских беженцев не будет отправлен в рейх против воли, и только те, кто подозревается в участии в сопротивлении, останутся под юрисдикцией полиции безопасности. Об остальных должен будет позаботиться ГОС, на который ложится ответственность за устройство беженцев на территории генерал-губернаторства. Вскоре Енина узнала, что немцы, вопреки своим заверениям, продолжают отправлять поляков из Волыни в Рейх против их воли. В Волыни немцы убеждали польское население, находящееся в отчаянном положении и лишившееся жилья, записываться на транспорты, которые в целости и сохранности доставят их в генерал-губернаторство под опеку ГОС. Вместо этого здоровых молодых мужчин и женщин, записавшихся на транспорты, регистрировали как добровольцев, вызвавшихся работать в Рейхе. Кроме того, немцы продолжали устраивать облавы на рабочую силу в Волыне, и в результате на транспортах пребывало множество людей, не дававших согласия на перевозку в генерал-губернаторство. Решительно настроенная не позволить им стать подневольными рабочими в Германии, Енина взялась за операцию спасения. С учетом расширения сферы ответственности ГОС в округе Люблин организации требовалось больше персонала. Благодаря ей Нине большинство новичков были членами подполья. Она сделала так, чтобы их направили на доставку еды и медикаментов для беженцев на пограничные пункты, которые транспорты пересекали, въезжая в округ Люблин из Волыни. Когда Янина получала официальное уведомление о прибытии транспорта, то отдавала распоряжение местному комитету поддержки устроить на станции точку раздачи. Работники станции раздавали беженцам еду и одежду, тем зачастую приходилось уезжать без багажа. Комитет также открывал полевые кухни, чтобы кормить беженцев и охрану во время долгих остановок. Обеспечивая их работу, персонал Янины из подполья Одновременно опрашивал беженцев, чтобы понять, не увозят ли их против воли. То же самое делали сотрудники комитетов поддержки во временных транзитных лагерях. Вся информация поступала к Янине. Иногда Янина пользовалась своими официальными контактами для спасения волынских беженцев, схваченных для работ иногда прибегала к подпольным мерам. Ее сотрудники из «Сопротивления» использовали разные стратегии для помощи индивидуальным беженцам в спасении из транспорта или из транзитного лагеря. Они подкупали охрану, тайно вывозили людей на телегах, доставлявших бедоны с супом, или давали им рабочую одежду, чтобы те смешались с рабочими, уходившими из лагеря. Куда более дерзкой и опасной была стратегия для спасения групп подневольных беженцев. Железнодорожные рабочие из подполья цепляли пустой вагон в конец транспорта и направляли пассажиров, которых надо было спасти, туда. Потом на следующей станции вагон отцепляли. Поезд уезжал, а вагон оставался на путях, и люди из подполья помогали пассажирам бежать. Обычно те присоединялись к подразделениям АК в регионе. Очень скоро Енина из-за своей операции по спасению волынских беженцев оказалась в большой опасности. В результате ее официальных вмешательств Немцы поняли, что она получает точную информацию касательно поляков из Волыни, отобранных для транспортировки на принудительные работы в Рейх. От них не укрылось и то, что многие из этих людей пропадают по пути. Янина получила письмо с угрозами от губернатора Вендлера. Чиновники уведомили ее, что комитеты поддержки с одобрения Янины нарушают упорядоченный ход эвакуации людей с восточных территорий и убеждают добровольцев, не ехать в Германию, обижать с транспортов. Он объявлял ее лично ответственной за каждый акт саботажа и бегства. Губернатор приказывал немедленно разослать копию этого письма всем комитетам поддержки в округе Люблин вместе с ее собственной директивой ограничить помощь беженцам из Волыни только раздачей одежды и продовольствия. Любая другая деятельность, грозила письмо, будет расцениваться как саботаж и караться арестом. Угрозы Вендлера напугали Янину. Продолжение операции спасения ставило под удар не только ее и ее сотрудников, но потенциально и всю программу ГОС по помощи беженцам. Однако бросить все и позволить похищать поляков в Рых Янина тоже не могла. Она решила подчиниться приказам Вендлера, но только для видимости. Она разослала копии письма в комитеты поддержки, Вместе с директивой воздерживаться от любой другой деятельности, кроме раздачи еды и одежды. Отправка копий письма и директивы была отмечена у нее в журнале Корреспонденции, однако Янина сделала кое-какое исключение она не отправила письмо и директиву в комитет поддержки города Люблина, потому что знала, его трусливое руководство последует этим инструкциям. Тем не менее, Янина приняла решение, что только участники подполья будут заниматься нелегальной деятельностью, чтобы не подвергать опасности обычных сотрудников. Побеги продолжались. Беглецы, снабженные поддельными удостоверениями, пропадали. В основном транспорты из Волыни прибывали в транзитные лагеря на улице Крахмально. Люблинский комитет поддержки отвечал там за регистрацию беженцев и предоставлял врачей, проверявших их состояние здоровья. Начальник группы, работавшей на Крахмальной, Йозефа Ольбрихт, была партнером Янины в операции спасения беженцев из Волыни. Ольбрихт проинструктировала членов АК, работавших в лагере под ее началом, чтобы они предложили здоровым заключенным изображать симптомы болезни перед врачами, нанятыми комитетом поддержки. Соответственно, большому числу молодых мужчин и женщин в лагере были поставлены диагнозы, несовместимые с принудительным трудом. Чиновники из Бюф затаили злобу на Инину за то, что она через их голову проводила инициативы ГОС в администрации Вендлера. Ее деятельность по помощи волынским беженцам лишь усилила их злобу и недоверие. В первую очередь это касалось начальницы канцелярии Бюф в Люблине. Ернгард Вилнов ненавидела поляков вообще и графиню Суходольскую в частности, считая, что та вмешивается в вопросы, находящиеся в юрисдикции Бюф. Однажды вечером в октябре 1943 года Вилнов обыскала офис Енины и Люблинского комитета поддержки на улице Любартовская. Словно по наитию, она прямиком прошла к столу Ольбрехт, где нашла список волынских беженцев, опрошенных во временных транзитных лагерях. Она конфисковала список и журнал корреспонденции комитета по городу Люблин. На следующее утро начальник окружного бюф приказал Янине, Кристианцу и Станиславу Калиновскому, советнику комитета, явиться к нему в кабинет точно в полдень. Увидев там Вилнов, Янина поняла, что попала в большие неприятности, поскольку ей было известно про вторжение Вилнов в офис комитета. Ей сообщил вахтер здания, тоже член АК, Йозеф Виндруха. «Почему вы саботируете приказы германских властей и почему не распространили наше письмо по всем комитетам поддержки в округе?» — резко спросила Янину Вилнов. «Но я разослала письмо», — запротестовала Янина. «Можете проверить в журнале, там все зафиксировано». Тогда Вилнов, уверенная, что у нее на руках все козыри, с торжествующим видом достала журнал Люблинского городского комитета в качестве доказательства того, что Янина не рассылала письма. Следующим она предъявила список, взятый со стола Ольбрихт, и продемонстрировала в нем имена людей, въехавших в округ Люблин из Волыни, но не зарегистрированных на Крахмальной. Она обвиняла Янину в том, что та позволила незарегистрированным беженцам сбежать и настаивала, что ей помогали Люблинский комитет поддержки и Польский Красный Крест. Начальник Бюф-округа Фридша начал кричать на них троих, что это измена, и их всех передадут гестапо. Дальше он вспомнил о жертвах среди немцев и заявил, что такие, как вы, виновны в бомбардировках немецких городов. Двое мужчин перепугались еще сильнее, чем Енина. Она ничего не рассказывала им об операции спасения волынских беженцев, хотя Кристианс и работал в подполье. Они оба набросились на нее, требуя признаться, действительно ли существовала операция «Волынь». И если да, то взять на себя единоличную ответственность. «Мои коллеги перед врагом добиваются от меня признания», — с горечью подумала Енина. Однако внешне ей удалось сохранить спокойствие, пока в голове она отчаянно пыталась найти решение. «Да», — ровным голосом ответила Енина. «Я руковожу операцией по содействию волынским беженцам, но я делаю это в полном соответствии с немецкими директивами». Список, который фрау Вилнов нашла в нашем офисе, составлялся в сентябре до того, как Люблинскому комитету поддержки вменили в обязанность регистрировать беженцев, и некоторые из тех, кто в нем упомянут, отбыли до проведения регистрации. Кроме того, не всех беженцев, получающих помощь гос. на границе, привозят на крахмальну. Естественно, Люблинский комитет поддержки не может зарегистрировать тех, кого больше нет в лагере, и уж тем более тех, кого никогда там не было. Затем, слегка оскорбленным тоном, Енина повторила, что имеются все доказательства отправки немецкого письма в Комитеты поддержки округа. «Но почему не в Люблинский городской комитет?» спросили ее коллеги. «Фрау Вилнов настаивала на том, что раз она надзирает за городским комитетом, я не должна распоряжаться там, поэтому я предположила, что она отправит письмо и директиву в городской комитет сама». Я в точности исполнила полученный приказ и разослала письмо губернатора по комитетам графств вместе с моей инструкцией, требующей подчинения распоряжениям губернатора. Если мне исследовало следовало отправить его также в городской комитет, то меня можно обвинить разве что в халатности, но в той же мере, что и фрау Вилнов». Фридше, уже схвативший телефонную трубку, чтобы звонить в гестапо, опустил ее обратно. Он приказал всем, кроме Янины, выйти из кабинета, потому что у него для нее есть инструкции, не касающиеся остальных. Как только все вышли, он продолжил уже мягче. «Ну что же, все мы иногда что-нибудь забываем. Почему бы вам не отправить письмо и директиву, как только вы вернетесь к себе в офис?» «Я непременно это сделаю», — ответила Янина, «но пусть фрау Вилнов отправит их первое, чтобы мое письмо пришло уже после ее письма». Далее Енина с напускным энтузиазмом выразила свое восхищение усилиями немцев по спасению поляков в Волыне, которым грозили одновременно большевики и украинские бандиты. Она сожалела, что иногда поляки неправильно понимают добрые намерения Германии. Выйдя из кабинета Фридша, Енина обнаружила двух своих коллег, дожидавшихся ее бледных и дрожащих. Оба юристы, они поздравили Енину, она, мол, защищала себя лучше любого адвоката. «А что мне было делать?» — сухо ответила Янина. «Когда двое моих советников, включая президента адвокатской ассоциации, готовы были сдать меня врагу». Она подумала о многих других случаях во время войны, когда женщины сохраняли присутствие духа, а мужчины теряли головы. В тот вечер Вендруха приехал к Янине домой. Он попросил ее выйти во двор за зданием, и она обнаружила там группу юношей, сбежавших с транспорта из Цумани в Волыне. Всего на том транспорте было около 450 человек, объяснили юноши, преимущественно молодые и крепкие, одинокие мужчины и женщины. Им сказали, что их доставят в генерал-губернаторство под опеку ГОС, но когда они прибыли в Люблин, то узнали, что их отправляют в Германию. Енина была полна решимости помочь им, но с учетом письма Вендлера и критической ситуации этим утром решила провести дело по официальным каналам. Понимая, что шансы на успех будут выше, если с поезда никто не пропадет, она попросила юношей вернуться туда. «Я даю вам слово польке», — заверила она их, — «что вас всех освободят». Юноши поверили ей и вернулись в поезд. Проведя бессонную ночь в тревоге о том, сможет ли она сдержать свое слово, Енина отправилась на встречу с чиновником департамента занятости, отвечавшим за лагерь на Крахмальной. Несмотря на значок нацистской партии, который он всегда с гордостью носил на Лацкане, Гергейслер зачастую проявлял к Янине снисходительность. Войдя к нему, Янина сразу же поинтересовалась, почему целый транспорт беженцев, не согласившихся на работы в Германии, должен вот-вот отбыть в рейх. Забыв свою обычную сдержанность, она возмутилась на повышенных тонах. «Этим людям сказали, что они поступят под опеку нашего комитета», Я разговаривала с ними на станции и пообещала им свою защиту. Если вы их не освободите, я поеду в Краков и обращусь к вашему начальству». В конце концов, постановление о запрете на принудительные работы для волынских беженцев издал сам генерал-губернатор. Она рассчитывала, что Гейслер вряд ли в курсе одной технической детали. Она не имела права вмешиваться в судьбу людей с этого поезда, потому что они прибыли не с территории генерал-губернаторства. Енина уже давно не удивлялась тому, как мало большинство немецких чиновников знало про законы и уложения, которые они должны были проводить в жизнь, вероятно, потому, что у них не было никакого опыта административной работы. Гейслер, к примеру, был аптекрем в Германии, прежде чем стать высокопоставленным чиновником в Польше. Рассерженный тоном Енины Гейслер приказал ей возвращаться к себе в контору. Часом позже ей позвонила ее ассистентка, Янина Войтикова, работавшая на Крахмальной. Она сообщила, что все грузовые вагоны освобождены и все пассажиры транспорта из Цумани находятся в лагере. Затем позвонил Гейслер и приказал Янине оставаться на работе и ждать визита от официальных лиц, которые объяснят ей ситуацию. Насторожившись при упоминании об официальных лицах и их объяснениях, Енина решила, что лучше будет иметь рядом надежного человека и вызвала Войцикову назад в офис. Часы шли, рабочий день закончился. Но тут Гейслер снова позвонил и велел Енине никуда не уезжать. Вендруха решил остаться на посту, чтобы видеть, кто придет к Енине. Войцекова в тревоге мерила шагами комнату. С течением времени становилось все менее вероятно, что посетители придут к Янине просто, чтобы дать объяснение. Она ходила от окна к двери и обратно, и вдруг, выглянув на улицу, ахнула. «Машина с двумя гестаповцами прямо у нашего подъезда! Они выходят!» «Боже, вам обязательно надо было в это лезть!» «Мне очень жаль», — тихо ответила Янина. «Ну да, обязательно, ведь те люди вернулись в поезд, потому что я обещала их освободить». Они ждали, пока в коридоре загремят шаги, но никто не входил. Вендруха проскользнул к входным дверям а потом вернулся с новостью. Гестаповцы прошли в соседний дом, а у них просто оставили машину. Наступила ночь, но они продолжали ждать. Свет в здании был потушен и горела только лампа в кабинете Янины. Войтикова сидела в темной комнате рядом, приоткрыв дверь, чтобы увидеть, кто придет, и услышать, о чем пойдет разговор. Наконец, две машины остановились перед зданием, и появилось трое мужчин. Один из них — Гейслер. Войдя в кабинет Енины. Они нашли ее за написанием отчета. «Работаете допоздна?» — поинтересовался Гейслер. «Разве вы не просили вас подождать?» — ответила она, пожав плечами. «Не было смысла терять время, у меня куча работы». Янина знала, что нельзя показывать свой страх перед немецкими чиновниками. «Сейчас вы поедете с нами в лагерь», — распорядился Гейслер. «Хорошо», — ответила Янина. Уходя, она бросила осторожный взгляд в сторону соседней комнаты. Гейслер усадил Янину с собой в машину, двое других мужчин поехали во второй. Они прибыли на Крахмальну, где ждал комендант Мусельский. Гейслер сообщил ему о заявлении Янины, что люди из Цумани не соглашались на работы в Рейхе, что Мусельский отрицал. Похоже, людей запугали, заставив признать, что они вызвались добровольцами. Янина спросила, можно ли ей с ними поговорить. Поскольку Мусельский знал польский, Гейслер согласился говорителю объявили, что всем беженцам из Цумани следует собраться во дворе. К ним приехали из ГОС. Когда те собрались, Янина обратилась к ним. «Я знаю, что вас увезли силой, и я обещаю вам от имени ГОС, что с вами ничего не случится, если вы скажете правду. Вы соглашались ехать на работы в Германию или нет?» Беженцы ответили на ее вопрос молчанием. Енина спросила снова, и после еще одной паузы несколько человек вышли вперед и испуганно признались. «Нам говорили, что в генерал-губернаторстве нас передадут ГОС, поэтому мы и подписались». Енина повернулась к Гейслеру. «Ну вот, теперь вы видите, как все было». Проводив Енину в лагерную контору, Гейслер заявил, что все семьи передаст под опеку ГОС, но из молодежи, только нетрудоспособных. Енина упрямо возразила. «Если вы не передадите мне их всех, я обращусь в Краков. Всех до единого». Он сдался, но только при условии, что она увезет их немедленно. Енина подозревала, что Гейслер думает, будто это невозможно, но дала свое согласие, уверенная, что Петр Косиба, распоряжавшийся транспортом в Сполеме, выделит ей грузовики, как когда-то для освобожденных из Майданика». Уезжая из лагеря, чтобы договориться о перевозке, Янина наткнулась на Войтикову, утиравшую слезы. Та последовала за Яниной и теперь разрыдалась от облегчения, увидев, что две машины поехали на Крахмальну, а не в Гестапо. С полем обещал пригнать грузовики к часу ночи. Янина обратилась к волынским беженцам и сказала им быть готовыми покинуть лагерь. «Я же говорила, мы держим свои обещания». Они плакали от облегчения а она вздрагивала при мысли о том, как близка была к тому, чтобы нарушить слово. ГОС удалось разместить всю группу в деревне в 14 милях от Люблина. Несмотря на успех в освобождении пассажиров транспорта, енина была недовольна собой. Она понимала, что из-за волнения и усталости интуиция подвела ее, и она неправильно повела разговор с Гейслером. Ее тон и поведение спровоцировали эскалацию ситуации в конфликт, который легко мог закончиться ее арестом. Хорошо, что она научилась не позволять страху парализовать себя, но ведь еще ей говорили, что хороший разведчик всегда отслеживает движение врага, учитывает его аргументы и угрозы и на их основании продумывает свои действия. Никогда нельзя делать прогнозы на будущее, основываясь на прошлых успехах, потому что не бывает идентичных ситуаций. И каждая акция сопровождается собственным набором рисков. Ей надо рассчитывать эти риски как можно точнее, чтобы оценить шансы на успех, а потом оценивать, перевешивает он цену провала или нет. Особенно сейчас, когда она близка к осуществлению своей главной миссии — кормить всех узников Майданика.